Глава 17 «Дно моря», — пробормотал прежний, — «вот где мне еще не доводилось бывать, так это на дне моря». Рон оглянулся на человека-существо. Тот в глубокой задумчивости шел чуть позади и разглядывал мостовую с таким видом, будто она содержала все тайны мира. Есть идеи, как нам попасть на дно море и остаться при этом в живых? Спросил Арон. Человек существо поднял на него взгляд и растерянно заморгал, будто разбуженный от сна. Конечно, в бытность Хаоро ты жил в море и мог спускаться на любую глубину, продолжил Арон. Но тогда у тебя было змеиное тело и божественная мощь. А человеческие тела для подобного не приспособлены. Во-первых, нам надо дышать. Во-вторых, чем глубже спускаешься, тем сильнее давит вода. На дне моря нас просто расплющит. Человек-существо задумчиво кивнул. «Человеческие тела слабые и хрупкие», — согласился он грустно. У Арона мелькнула мысль о щитах, слоях защитных заклинаний, налагаемых на мага. Но он не был уверен, что даже десятка хватит, чтобы выдержать давление такой массы воды. «Ты прав», — заговорил прежний. «Каждый щит защищает от чего-то своего. От огня, воздуха, теней, оружия, яда. От обычной воды тоже. Но давление на дне убьет тебя вместе с любыми стандартными щитами. Тут нужно что-то специфическое. Жаль, что раньше у меня не было надобности искать или разрабатывать заклинания, позволяющие находиться так глубоко под водой. Пока единственное, что приходит в голову, это вызов элементалей. Они усилят отлив, отведут воду на несколько миль от берега, и по дну можно будет пройти пешком. Для этого нужны элементали? Ну, разогнать туман или призвать дождь ты легко можешь и сам. Однако на передвижение больших масс воды уйдет весь резерв. А вот призыв и подчинение водных элементалей обойдется куда меньшей тратой силы. Есть еще эмиали. Они слабее элементали, и подчинить их легче. Но чтобы сдвинуть с места море, сил эмиалей не хватит. Хотя ты можешь, конечно, использовать для этого жезл солнечного. Или объяснить, что надо делать своему существу. У него ограничений резерва нет. Значит, просто открыть прибрежное морское дно? Но что-то в этой идее показалось Арону неправильным. «Что? Когда мы найдем нужное место над ней и перейдем в серый мир, вода вернется? Так? Так!» И Арон вспомнил. Огромные волны, волны убийцы. Танак, как их называли у него на родине. Перед тем, как им прийти, вода всегда отходила от берега дальше обычного. Там, где жила его семья, от таких волн защищали скальные стены, но в других местах, если подобная волна все же выплескивалась на побережье, то проходила вглубь на десятки миль, сметая и ломая все. Когда элементали перестанут удерживать море, вода понесется, как из прорванной плотины, разрушит столицу и утопит всех, кто там живет. Нет, такой вариант не подходит, отказался Арон, чувствуя искреннее сожаление. Вариант прежнего действительно был хорош. Прежний вздохнул. Здесь полно магов, они сумеют остановить волну. Ну да. Если только они не сбежали, когда Ури начал превращаться в Тхаор. Могли и избежать, признал прежний. Думай, тогда сам. У меня других идей нет. Что-то еще копошилось на дне памяти Рона, что-то, что он прежде слышал о Змеином море, но вспомнить пока не получалось. Человек-существо между тем открыл новые врата от храма Серой Госпожи прямо в порт, который оказался не так безлюден, как другие места столицы. Перепуганные обитатели дворца разнесли весть о пробудившемся чудовище, И народ либо попрятался по домам, либо вовсе сбежал из города. На улицах везде было пусто. Но в порту, то там, то тут, еще мелькали люди. При виде Арона и Ури они торопились исчезнуть, но не всегда делали это достаточно быстро. Как вот этот моряк. Арон выбросил вперед тени, и они спеленали человека прежде, чем он успел убежать. — Что я знаю о морском дне? — промямлил случайный пленник на вопрос Арона. Нормальное дно, у берега нормальное, рыбы много, а дальше клыков мы не ходим, за ними плохие места, там смерть. — Плохие места, точно. Наконец-то Арон вспомнил. — Что за клыки? — спросил он местного. — Вон все скалы, — моряк показал на запад. Арон прищурился. Там, где море почти сливалось с небом, торчали из воды два кривых острия, действительно напоминавшие клыки. Арон махнул рукой, и тени, державшие моряка, исчезли. И сам он после этого исчез почти так же быстро, как и они. «В Змеином море есть плохие места», — сказал Арон, обращаясь к человеку-существу, который ответа их случайного пленника выслушал молча. «Их действительно так называют, И так обозначают на морских картах. Там не водится ничего живого, а из воды иногда поднимаются пузыри с ядовитым воздухом, который убивает всех, кто оказался рядом. Думаю, что под этими местами и находится мертвое дно. Тогда мы возьмем корабли и доберемся до клыков. Человек существо решительно кивнул и зашагал вперед к причалу. Так будет быстрее. И нам надо придумать, как безопасно туда спуститься напомнил Арон. Да, согласился человек-существо. Я уже придумала. Я раздвину море. И выбором корабля, и тем, что нужно было, чтобы корабль поплыл, занимался незлой. Существо лишь кивнуло, когда он сказал, что разбирается в этом. Само существо в кораблях ничего не понимало. Все время, пока незлой занимался кораблем, существо слушало море. Конечно, существо слышало море и раньше, но тогда оно воспринимало шум его волн лишь как набор звуков, приятных, но неразборчивых. Но сейчас ему казалось, и чем ближе они подходили к кромке воды, тем казалось сильнее, что море говорит с ним. Это звучало немного похоже на то, как с ним говорила пустыня. Но если голос пустыни одновременно манил существо, вызывал в нем отторжение и совсем чуть-чуть страх, то голос моря завораживал и порождал ощущение чего-то приятного, хоть давно позабытого. Из воды поднялась металлическая махина странной формы, облепленная ракушками. Якорь вспомнилось существу. У морских вещей было много собственных названий, и существо знало лишь небольшую их часть. Веревки, держащие паруса, поползли по мачтам, завязываясь узлами. Паруса надулись ветром, который все усиливался, пока его голос не зазвучал, как трубный рев. Корабль шел легко, приятно покачиваясь на волнах. Крепкое судно, сказал незлой существу. Спокойно выдержит даже штормовой ветер. Существо лишь молча кивнуло, наблюдая, как медленно приближаются скалы. Потом оно подошло к краю корабля, протянуло руку, и ближайшая волна послушно поднялась к нему, накрыв его пальцы белой пеной. А когда схлынула, оставила на руке тонкую полосу зеленой водоросли. Существо поднесло морскую травинку к лицу, вдыхая соленый йодистый запах, потом посмотрело вдаль. Море продолжало звать тихо и ласково. «Я вернусь вместе с Нисой, пообещало море существо, — «ты просто жди». Голос моря согласился. «Море будет ждать. Обязательно». Море за клыками отличалось от прибрежного даже на вид. Если у берега цвет воды был голубовато зеленый, а сама она прозрачная и намного впутов вглубь, то здесь ее цвет казался почти черным, и под ее поверхностью было невозможно ничего разглядеть, будто корабль шел не по морю, а по мертвому болоту. Отличался и запах: в воздухе, к привычным соли и йоду, здесь примешивался запах горького дыма и запах разложения. Человек-существо смотрел на мрачную водную поверхность с таким выражением лица, будто ее вид причинял ему сильную боль. «Плохое место. Неправильное. Так не должно быть», — сказал он. Арон мог только согласиться. В других морях, где ему доводилось бывать, ничего подобного не попадалось. Наконец, человек-существо отвел взгляд от моря Глубоко вздохнул, потер руками лицо. Потом выпрямился и развел руки в стороны, ладонями наружу. Деревянный корпус корабля громко скрипнул, накренился и будто по ледяной горке заскользил вниз, а справа и слева от него начали подниматься черные волны. Ворон накинул на себя побольше щитов, Потом еще создал и вложил в свою ЭР готовую формулу врат, ведущую в Гаджи. Все это на тот случай, если с магией человека-существа что-то пойдет наперекосяк, и вся эта махина воды на них обрушится. Волны по сторонам вздымались все выше. Корабль падал все глубже. Небо все отдалялось. Арон молчал, опасаясь сбить концентрацию человека-существа. Глубже, глубже, глубже, пока небо не осталось лишь узкой бледной полосой наверху, пока нос корабля не ткнулся во что-то более плотное, чем вода, и движение остановилось. Они были на дне, на небольшом, впутав сто в диаметре клочки песчаной почвы, усыпанной ракушками и многочисленными костями. Арон не приглядывался, если среди них человеческие но подозревал, что есть. Человек-существо уже опустил руки, но по напряжению в его позе Арон видел, что удержание водных стен дается ему нелегко. В памяти вновь всплыли слова жрицы. «Змеиное море темно и глубоко, одно его мертво, одно мертвое связано с другим». Но когда Арон огляделся, то не увидел ничего, напоминавшего ход, дверь, арку или что-то еще, что могло бы вести в серый мир. Просто дно. Арон спрыгнул с палубы на мокрый песок и прошел до ближайшей водной стены. По стене то и дело пробегала ряпь, она чуть покачивалась, но падать пока не собиралась. У стены Арон остановился, обернулся, разглядывая дно с другого ракурса. Как одно мертвое могло быть связано с другим? Одно действительно выглядело мертвым. Здесь не было даже водорослей. Человек-существо тоже спрыгнул на песчаное дно и сделал несколько шагов. Потом остановился и, хмурясь, стал разглядывать что-то под ногами. Наклонился и поднял нечто круглое, похожее на человеческий череп. Арон подошел ближе. — Да, череп но не человеческий. У него была другая форма глазниц. Лобная часть выглядела приплюснутой, а вот затылочная, наоборот, значительно вытянутой. Ну и, конечно, зубы. Передние зубы были мелкими и острыми, а на месте клыков и верхних, и нижних зияли пустоты. Словно кто-то выдернул у него эти клыки. Человек существо осторожно провел пальцами по костяным наростам над глазницами. Мне кажется, будто я знаю, кто это был, сказал он тихо. Но я не могу вспомнить. Пытаюсь, но не могу. Арон молча покачал головой. Сам он подобных черепов никогда не видел, а прежний, если и встречал, хранил молчание. Человек существо еще раз погладил костяные наросты потом опустился на колени, осторожно положил череп на морское дно, но с колен не поднялся. Вместо того погрузил пальцы рук глубоко в песок, закрыл глаза, а потом Арун ощутил изменения, как во всех магических полях вокруг, так и в своем эре. Это немного походило на то чувство, которое он уже испытал сегодня, когда Вечный сказал ему, что Тхаора пробудился. Тогда нечто сдавило его грудь одновременно изнутри и снаружи и оглушило его. Сейчас это походило на призыв, исходящий все более сильными волнами. Этот призыв не был обращен к корону. Его задело покасательный, но даже этого хватило, чтобы напряглись все жилы в теле. Песок под ногами зашевелился, и из него начали подниматься кости. Черепа и обломки длинных хребтов с закругленными, кое-где сломанными ребрами. Изредка попадались кости, похожие на кости рук, только пальцы на них имели на одну фалангу больше, чем у людей. Самый длинный и самый целый поднявшийся скелет был в три человеческих роста длиной и в живом виде выглядел бы как очень крупный змей с почти человеческой головой и почти человеческими руками. Человек-существо поднял руки от песка и застыл, немигающим взглядом уставившись на гору костей. Потом медленно перевел взгляд на Арона. У тебя есть с собой что-то, что-то неправильное в мешке за твоей спиной. Похоже, Тхаора почуял жезл солнечного. Прежний вздохнул. Отличный выбор времени, скажи же. Арон не ответил. Он все еще не ощущал для себя опасности. Скинув с плеч мешок, он подошел к человеку-существу, присел рядом с ним и открыл. «Что именно тебе кажется неправильным?» Человек-существо бросил быстрый взгляд внутрь, но жезл его не заинтересовал. И вместо того из мешка поднялась сфера Ангун и мягко легла в его подставленную руку. «Откуда? Откуда она у тебя?» Голос человека-существа дрогнул. «От одного светлого мага». Вчера в сражении он использовал против меня ее магию. Я убил его и забрал сферу. Человек-существо осторожно сжал сферу в ладонях и прижал к груди. А потом Арон увидел, как по его лицу катятся слезы. Но это были необычные человеческие слезы, прозрачные и хрупкие. Эти слезы текли тяжело, маслянисто блестели. Вот... Первая из них упала на песок и прожгла в нем яму. Человек-существо громко, прерывисто вздохнул. — Ангун, доченька, что они с тобой сделали?